Он прошёл мимо судов каравана. Эй, куда-то робитесь? окликнули его с палуб. Обратно в Исландию. На его мачте, словно поганное помело, развивалось полотнище флага, которое по международному своду означало: "Признаю безоговорочную капитуляцию". Ну, эти струсили. Даже денег за риск не пожелали. Дней через 5 Если не нарвутся на мину, они будут сидеть в пивных Рейкьявика и тискать баб. Чёрт с ними. Ну как остальные? Стройность походного ордера была уже потеряна. Каждый шёл, как его душе угодно. Устремлялись по трём направлениям сразу: на Мурманск, к новой земле и в горло, чтобы выйти к Архангельску. Одни сразу набирали обороты, чтобы поскорее, поскорее, поскорее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 Если раньше считалось, что корабль может дать максимум 13 узлов, то теперь, сорвав заводские пломбы на стопорах, механики выжимали из машин 15 узлов. Это был активный расчёт человеческой психики. Лучше взлететь на своих котлах, нежели ждать, когда в борт тебе немцы засабачат торпеду. Неразбериха продолжалась. Им приказали рассредоточиться, но корабли по привычке тянулись друг к другу.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 А какова ваша скорость, дружище? Обещаем идти на 11 узлах, а у нас 15. Всего вам доброго. Белея высоким мостиком, прошёл и Уинстон Сален, гудя турбинами. Привидев его, сердце Сварта словно оборвалось. "Эй, ребята!" зарал он в отчаянии. "Если вы почесали к дому, возьмите и меня с собой". "Не дури, приятель", отвечали ему оттуда. Мы до первого русского порта. Бренгвин, стоя у руля, сказал штурману: "Я жду, сэр". Растерянный и подавленный штурман отозвался: "Нет, что ни говори, а улицу в Нью-Йорке переходить всё-таки не так уж опасно". "А чего вы ждёте от меня, Бренгвин? Мне нужен точный курс, сэр". "Ах да, верно. А какой у вас сейчас?" "Никакого".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 Увижу, дам в морду. Не обращайте внимания, посочувствовал Штурман. Вы же знаете, какой у нас кэп, невоспитанный человек. Межто нами говоря, он не умеет вести корабль в море. А жаргон его это жаргон речника. Я подозреваю, что он взят конторой из принципа. Хоть кота, если нет собаки. Не повернуть ли нам к Норду? Зачем? ответил Бренгвин. У нас курс в Россию, не будем вилять кормушкой слева направо, проскочим. Ночи они шли хорошо. Утром повстречали в океане советский транспорт Донбасс. С палубы корабля им долго махали, что-то крича, американцы спасённые русскими. Они эти американцы так и остались на борту советского транспорта. Забегая несколько вперёд, сразу скажу, они останутся в живых. Впрочем, из-за чего вся эта паника? Ведь Карисера и Ясминцы ушли оставив в охранении 12 судов конвойного типа. Кодекс военно-морской чести обязывал их сражаться с противником до тех пор, пока не опустит последняя кассета с последней обоймой, пока палуба не уйдёт из-под ног в море. Однако этот параграф кодекса был нарушен самим флагманом эскорта. Сначала он велел судам ПЭЛО и ПВО плыть самостоятельно. Но осознав, что сам остаётся в рискованном одиночестве, флагман тут же приказал им сомкнуться и конвоировать в Архангельск не транспорта, а лично его флагмана. Обладая преимуществом в скорости, суда боевого прикрытия скрывались за горизонтом, получая под хвост залпы оскорблений от радистов покинутых ими кораблей. Эй, вы, грязные песуары из Пикадили!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 Утром немцы поняли, что теперь им бояться нечего. Первым был взорван английский транспорт Empire Byron с грузом танков. Он тонул, словно утюк, а из нижних отсеков наружу прорывало сдавленные вопли и рыдания. Это уходили на грунт заживо погребённые, которым внутри корабля было никак не раздраить люков. Люди с Байрона прыгали за борт,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 Обожжённые при взрыве янки облепили пантоны, тут же производя перекличку команды, чтобы выяснить имена погибших. Пантоны сбились в кучу, а вокруг них долго кружила на циркуляции неисправная торпеда с подлодки. Круги сначала широкие, становились всё уже и уже. Один здоровенный негр схватил весло и заорал на торпеду в выступлении: "Сейчас же прекрати свои дурацкие фокусы!"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 Американцы, уже наслышавшись о нравах немецких подводников, горохом посыпались с понтонов обратно в обжигающую стужу, боясь, что их расстреляют из пулемётов. Но субмарина Ленива, расталкивая обломки и чемоданы команды картона, медленно растворилась в дымке полярного утра. Не стоит задерживаться, говорили немецкие подводники. У нас ещё очень много работы сегодня. Качаясь на понтонах,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 Мы относим к концу нашей книги. Сейчас же вперёд только вперёд за кораблями. Нельзя терять времени, надо спешить. Терпец выдвигается на передний край войны.